Глава 13. На миг лицо Серебряного дракона каменеет. Я уже готовлюсь слышать очередной категоричный отказ, но нет. "Что ж, если ты настолько упорно донимаешь меня этой темой, то я согласен", произносит он медленно. "Иногда проще дать желаемое, даже если оно откровенно неразумно. Я всего лишь выполняю условия контракта", задираю подбородок. "Не более и не менее того. Верю, спокойно соглашается дракон. Да только способ у тебя примитивный, совсем не креативный. Не такого я ожидал от столь яркой ведьмы. Но ничего, всякое бывает. Он притворно вздыхает. Как-нибудь справлюсь с собственным разочарованием. Да уж, справься, не маленький. От раздражения снова фамильярничаю. Вы вот что за человек? Ой, дракон, взял и настроение испортил. Такой день был, момент Он методично разрушает любую сказку. Снова дерзишь, улыбается Адам. Мне нравится, договаривает и отходит в сторону. Земляничку ешь, она полезна для организма. Срывает несколько ягод и кладёт себе в рот. Качаю головой, сложно с ним. Поворачиваюсь к кустикам и своих ног и больше не отвлекаюсь. Безопаснее не разговаривать, а просто есть и желательно на расстоянии. Так и проходит день. Ходим друг за другом по порящему островку, рассматриваем животных и растения, по крайней мере, я. Серебряный тут не в первый раз, ему не настолько интересно. Как ты здесь выживаешь без людей? Задаю вдруг вопрос, несмотря на твёрдое намерение игнорировать ящера. Природа прекрасна, не спорю, но очень непривычно только с ней контактировать. Адам отвечает не сразу, видно, что задумывается над моим вопросом. Знаешь, Раньше я думал так же, как и ты, произносит он медленно, что без общения с себе подобными никак не обойтись. Но теперь понимаю, что всё не настолько плохо. Да и ты здесь со мной, он широко улыбается. Можно сказать, моё заточение наконец-то вознаграждено небесами. Снова он делает это, начинает шутить и флиртовать. К чему? И без того понятно, что у нас нет будущего. Я не самый приятный собеседник, отрезаю. Я тоже, он пожимает плечами. Тем не менее, что имеем, то имеем. И разве ты так уж хорошо общалась со всеми теми людьми, что окружали тебя внизу? Они тебе помогали, скрашивали твой досуг или хотя бы просто не мешали? задумываясь. В чём-то этот серебряный снова прав. Хотела продемонстрировать жалость к нему, Но я шир повернулся так, что теперь жалко меня. Тех, кто не мешает, много. Чего ты? И насколько они скрашивают твоё одиночество, ведь они всё равно что молчаливая моссовка в декорациях твоей жизни. В лучшем случае они лишь наблюдатели. Едва ли кто-то станет участником, если тебе понадобится помощь, произносится несходительно дракон. Зато у тебя и таких здесь нет, отвечаю обиженно. Безопаснее не вести разговоры. Они все поворачиваются не туда. Я совсем не хотела вспоминать, что внизу на самом деле ужасно одиноко. Нет никакого толка от того, что вокруг меня постоянно снуёт толпа народа, ведь им нет дела. Совсем нет дела до меня, моего настроения, душевного или физического состояния. Иногда, правда, они замечают мои внешние данные, но всегда из-за личных мотивов. Им даже не интересны мои домашние задания, ведь я совсем не блистаю в оценках. Первый, кто меня похвалил, Был серебряный дракон, хоть он трежды ни ладен вместе со своей слезой, из-за которой я решилась сюда прийти. Раньше моя жизнь была понятнее. Иди ко мне. За своими мысленными рассуждениями совсем не замечаю, как ко мне подходит Адам. Его глаза полны сочувствия, и это раздражает. Снова я предстаю пред ним жалкой. Но он больше ничего не говорит, лишь молча прижимает меня к своей груди. И мне становится так хорошо и спокойно. И я осознаю, всё пройдёт.